Лагерь Марбарнейского войска гудел растревоженным ульем. Весть о том, что пленный король Гайлона отравил Ганаса Орленка, разлетелась по лагерю в мгновение ока. Если кто-то из простых ратников и был недоволен политикой своего короля по отношению к вражескому государству, то, узнав о случившемся, моментально об этом своем недовольстве забыл. «Чужак посягнул на наше!» Так воспринималось это убийство. А плакали искренне и не скрывая слез. Сэр Приор рассчитал правильно. Трем четвертям марбарнийцев, проведших столько времени в военном походе, еще ни разу не представилась возможность напоить свой меч кровью. Одурившие от скуки ратники, вынужденные только тоскливо пожирать глазами вражеские города и села, вместо того, чтобы всласть покуражиться, наконец-то дали выход давно скопившейся злой буйной силе раньше лишь изредка выплескивавшийся в драках между собой, тайных пьянках и ожесточенной игре в кости. Связанного по рукам и ногам Эрла отволокли на тот самый холм, где состоялся последний его разговор с Ганасом. Около двух десятков воинов с обнаженными мечами плотным кольцом стянулись вокруг пленника. Они не столько стерегли Гайлонского короля, чтобы тот не попытался сбежать, Сколько охраняли его от лезущих к нему со всех сторон, обезумевших от жажды крови, ратников. Если уберечь пленника от немедленного растерзания у стражников худо-бедно получалось, то укрыть его от непрерывно летевших комьев земли, камней они даже не пытались. Волосы Эрла спеклись от крови и подтаявшей грязи, облепили голову так, что не видно было лица». Его пытались поставить на колени, но связанные ноги не позволяли ему стоять. Когда он в третий раз повалился на бок, его так и оставили лежать. В предутренних потемках короля почти не было видно. Сэр Приор с сэром Геошем стояли у подножия холма. Остальные генералы скучковались чуть поодаль от этой пары, а растерянно переговаривающиеся в полголоса они напоминали остатки овечьей атары – накануне сильно потрепанной волчьей стаи. Почти все ратники сэра Приора были стянуты в эту часть лагеря, и генералы прекрасно понимали, чуть только они дадут Приору повод усомниться в своей лояльности по отношению к нему, они задержатся на этом свете ровно столько, сколько пожелает Приор. «Пора кончать с гайлонцем», — проговорил Геош. «Скоро рассветет. Нужно выводить войска на позиции». «Погоди». Не отрывая глаз от беснующейся толпы, сказал Приор. До рассвета еще больше часа, и марши на позиции отработаны достаточно хорошо. Осадные орудия поставлены на колеса, кони запряжены. Кажется, он наслаждался происходящим. Ему хотелось подольше продлить эти минуты. «Не в том дело, сэр Приор», — сказал Геош. «Черни нельзя давать бушевать в волю». Важно вовремя направить их гнев в нужное русло. «Не надо меня учить», — огрызнулся Приор. «Это не чернь, это воины. С такими, как они, я с детства одним плащом укрывался и из одной миски хлебал». Протолкавшись через орущую толпу, вниз по холму к ним сбежал один из стражников. Страж был растерян. «Милорд», — запинаясь, проговорил он, «Гайлонец, кажись, того. Ему многое не надо было. Только-только из темного мира выкарабкался, а, -а тут...» «Чего того?» — резко спросил Приор. «Ну, едва дышит. Я кляп вытащил, чтобы ему полегче было, а он похрипел немного и, -и смолк. Может, и не дышит уже? Не поймешь ведь, орут ведь все?» «По харана, рана!» — вырыгался Приор. «Я думал, что рыцарь Братства Порога окажется крепче. Ладно, если понадобится, я казню его уже дохлого. Иди обратно!» Приор подозвал к себе ожидавшего неподалеку оруженосца, отдал ему приказ. Через четверть часа подоспевшие ратники очистили холм. На холме остались только скрюченное тело Эрла и пятеро устало отдувавшихся стражников. По живому коридору между двумя рядами ратников сэр Приор и сэр Геош поднялись на холм. Приблизившись к Эрлу, Приор пнул его ногой. Пленник чуть шевельнулся. Геош с готовностью склонился над связанным, приложил ухо к его груди. «Вроде живой», — сказал он, выпрямившись. «Живой, точно». «Развяжите его», — велел Приор стражникам. Пока они срезали веревки, сэр Приор выступил вперед и поднял вверх руку. Гудящий лагерь стал понемногу утихать. «Подданное великого Марбарна!» — скричал Приор, когда гомон начал распадаться на отдельные голоса. «Воины великого войска!» Тут стало совсем тихо. «Все вы знаете, что произошло!» — продолжал Приор. «Скорбь наша безмерна, воины, но времени, чтобы горевать, нет!» «Да воины и не горюют, воины мстят!» Чудовищный рев, в котором мешались восторг и кровожадный гнев, заглушил его голос. Но чуть только рев пошел на убыль, он завопил снова. «Его величество был милостив Гейлону, безмерно добр и милостив. И чем же отплатил его величеству Гейлон? Он убил его, предал и убил». «И что же теперь, я спрашиваю вас? Что теперь?» Толпа снова всколыхнулась ревом. «Я отдаю вам Гайлон, воины!» — крикнул Приор. «Гайлон ваш! Будет чем справить тризну по нашему королю, но сначала...» Повинуясь знаку Приора, стражники подняли развязанного эрла. Приор взглянул на короля Гайлона. Окровавленный и грязный, он представлял собою жалкое зрелище. Губы его беззвучно шевелились, а глаза были полузакрыты. «Да он в бреду», — подумал Приор. «Бредит или, может быть, молится». Приор отступил в сторону и кивнул Геошу. Тот достал из ножен меч. Звуки, которые издавала толпа, теперь изменились. Ратники войска Марбарна, не переставая орать, стали бить оружием по щитам. Мечи, топоры, боевые кирки зазвенели о щиты так, что, казалось, начинавшее светлеть небо вот-вот лопнет, пойдет извилистыми черными трещинами и обрушится градом осколков на землю. Эрла поставили на колени. Он качнулся, но не упал. Король не переставал что-то шептать. «Отрубишь ему голову», — сказал приоргиошу. «Отдашь ее мне». «Да». Сосредоточенно отозвался тот, поигрывая мечом. Он примерился несколько раз, пробно размахнулся. Но Эрл вдруг дернулся и неожиданно легко поднялся на ноги. Геош отшатнулся. Потроха харана, пробормотал Приор. Эрл поднял голову. Губы его еще двигались, шепча, но глаза были открыты, и взгляд короля Гайлона поразил Приора. Взгляд этот не был задурманен болью, последствием отравления или страхом. Взгляд был тверд и осмысленен. Губы Эрла замерли. Затем до крайности изумленный Приор увидел, как тело Эрла превратилось в огромный факел, и вокруг стало светло, как летним днем. Еще через мгновение от этого факела во все стороны плеснуло ослепительными волнами жидкого пламени. Волны эти хлынули с холма, прокатились по всему лагерю, захлестывая марбарнейцев, и вопящих от ужаса, и тех, кто ничего еще не успел сообразить. А потом лагерь окутала плотной пеленою непроглядного черного дыма.